Глава 14. Не жди благодарности от индейцев, проговорил Белая Сова, когда они окончательно вернулись на поляну в лесу. Голос его был тихим, но ясным. Не жди благодарности от своего собственного тела. Его всё равно спасало и ты родное племя или всю планету. То, в чём живёт душа индейца, будет всеми возможными способами удерживать лёгкий дух припятствия длительного расставания. Мысль была настолько неожиданной для страдавшей от мучительного возвращения в собственное тело тонкой ветки, что она даже расплакалась. «Дедушка, неужели нам никто не скажет спасибо, что мы спасли всех в долине?» — размазывая слезы, прохлюпала девочка, превратившись из маленького воина в расстроенного ребенком. «Не плачь, мой бесстрашный спутник. Тебе говорю спасибо я, белая сова. Одному мне нипочем». не справится с волчьим духом. А другим индейцам о том, что произошло на самом деле, знать не обязательно. Пойдём лучше к реке, умоемся и по свежим следам сплётём несколько узлов судьбы, под вот кому действительно нужно многим поклониться. После купания боли в мышцах прошли, и колочки колоть перестали. Тонкая ветка ещё немножко по всхлипывала, но уже не от безысходности, а так, по инерции. — Сложно бывает сразу остановиться, особенно нам, женщинам, — думала она про себя хрумкой и сладким яблоком. — Наверное, для моего тела это и есть самая большая благодарность, если я его покормлю и помою, — рассуждала успокоившаяся тонкая ветка, при прыжку следуя за своим учителем, возвращавшимся к большому камню на краю леса, затем отправившимся на берег. Холодная вода и вовсе смыла, а не менее. Вернув кожей суставом, была и лёгкость, и подвижность. Правда, после купания так захотелось спать, что тонкая ветка уснула прямо там, на берегу. Я, проснувшись, никак не могла вспомнить, на самом деле, приключилась эта удивительная история. Это был только сон.